Глава 53. Злодей Раньше Тристану нравилось быть главным. Отдавать приказы и заставлять людей подчиняться было его долгом, его судьбой. Единственное, что ему хотелось делать хорошо, это злые дела, совершение преступлений против королевства. Но, честно говоря, думал он, пока бежал вместе с Сейдж по замку, если позволить себе признать эту так долго скрываемую надежду, задвинутую в дальний угол давным-давно, то может получиться, что, выполнив пророчество, обезопасив Реннаден, обезопасив, а не разрушив, он может оказаться достоин мира, дружбы, семьи, а может даже пожар! Без предупреждения выкрикнул он, когда они с Сейдж выбежали во двор и увидели полыхающие деревья. Сейдж остановилась, хватаясь за бок, пытаясь отдышаться, тяжело хватая воздух, вспотев от движения. Мысли Тристана ушли в некое ужасное место, где присутствовала также его кровать и несколько подушек. — Мне кажется, пожар сам знает, сэр, — просипела Эви. — Не нужно на него кричать! Тристан схватился за голову. «Просто иди за шлангом, а я найду и жестоко покараю виновного». Эви попыталась поднять цементную плиту, которыми был вымощен двор. Та не поддалась, и Эви хмуро посмотрела на нее. «Уф! Я была уверена, что шланг здесь!» Тристан уставился на нее. «Ты не знаешь, где он?» «Ты — поклонница резиновых шлангов?» Эви ткнула пальцем ему в лицо. «То, что я думаю о безопасности, еще не делает меня поклонницей, темный властелин!» Тристан поднял бровь, скрестил руки на груди, всматриваясь в Эви. «И об этом книгу купила?» Эви виновато посмотрела в сторону. «Да!» «Ха!» Она всплеснула руками. «Я немножко почитала о мерах безопасности. После того последнего романа это как глоток холодной воды». «Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что это был за роман». «Как называлась эта книжка?» — спросил Тристан. Эви подняла взгляд. колесики чепухи у нее в голове зримо вращались. «Кажется, что-то вроде пожарные шланги в офисе». «Да». Он-то определенно говорил про книжку о шлангах. Тристан сжал переносицу и отвернулся, пытаясь заземлиться. При этом движении у него под ногой качнулась плита, и он так удивился, что земля окончательно ушла из-под ног. Что само по себе было невероятно, но потом он еще и замахал руками. Кажется, он вообще никогда такого не делал за целую жизнь. Он так ударился задницей, что в голове сотрясся мозг. Но плита сдвинулась, показав конец длинной резиновой трубки. «Вы его нашли!» взвизгнула Сейдж, хлопая в ладоши. Вытащила шланг, умело ухватившись за него, и эта ее уверенность, сосредоточенность на лице почему-то возбуждали. Эта женщина смогла бы карандаш точить так, что Тристана удар хватил бы. Он хмуро кинул себя взглядом. «Сейдж, э, боюсь, твоя нехватка равновесия заразительна». Не обратив на него внимания, Эви повернула краник на шланги, и из него хлынула вода. Тристан вскочил, и тут Эви отбросила назад, прямо ему на грудь. Он машинально подхватил ее под руки, и, хотя не видел ее лица, почувствовал, как она застыла, и аккуратно поставил ее на землю. «У меня хватает равновесия». — возразила она. — Просто у Земли не хватает манер предупреждать, когда она приближается. Тристан уточнил с терпеливым сомнением. — Думаешь, можешь переспорить кого угодно? Огонь уже утихал под напором воды, хотя кое-где еще горело. Но не пожар так согрел воздух. Не солнце, которое обрушивалось на них. Не цветы, пробивающиеся сквозь трещины в камнях, которыми был вымощен задний двор. Это была Сейдж, которая смотрела на Тристана с лукавой улыбочкой в добрых глазах. «Вас же я переспорила, раз взяли меня на работу!» Сказала она это, разумеется, не зная, что работа ждала ее с той секунды, когда она заявила, что ищет место. Что он все равно нашел бы способ, любой способ, облегчить явственную нож на ее хрупких плечах, чуть сутулиных, когда Тристан увидел ее впервые, словно она не доедала что он провел тот первый вечер, гадая, почему. В замке теперь были регулярные поставки ванильных леденцов, и первый заказ, по чистому совпадению, приходился на следующий день после ее первой смены, когда злодей увидел, как она любит эти свои конфетки, живущие в жестянке у нее на столе. Ему бы сейчас не помешала карамелька, кстати говоря, чтобы унять ярость, которая полыхнула внутри, когда он увидел обугленное дерево задних ворот. «Пожар на тебе, Сейдж, а я найду того, кто это сделал». Сейдж опустила шланг. «Незачем». Злодея окатила волной замешательства, которая пригасила его жажду мести, да практически потушила ее. «Ты как хочешь, а я уже неделю никого не убивал, и думаю, уже пора. Доска происшествий по мне скучает». Эви крепко зажмурилась. Нельзя наказывать виноватого, Злодей, угрожающий навис над Сейдж, пытаясь вернуть атмосферу жуткого злодейства. Сейдж, мне можно все, что я захочу. Взгляд, которым она одарила его, можно было описать только как дерзкий или вызывающий. Лиса! позвала она, а ну иди сюда, сейчас же! В одном единственном родительском приказе Сейдж было столько авторитета, что злодей невольно выпрямил спину. Словно тоже прибежал бы, или она прикажет. «Это сделал неславный гвардеец», — сказала Сейдж, молчаливо выражая разочарование и лицом, и позой. «Это была моя сестра».